Субудай-богатур объехал на холм и оттуда продолжал наблюдать за передвижением по шляху всадников. Он первый заметил, что с севера движутся три тучи пыли. — Что это? — спросил Субудай, показав пальцем на север. — Это возвращаются монголы Тохучара, говорили тургауды. — Это кипчаки гонят быков. — Нет, это идет свежее войско, — сказал Субудай. «Трубите сбор! Сзывайте скорее всех воинов! Довольно сдирать сапоги с мертвых у русов! Будет новый бой!» Пронзительно задребезжали трубы. В нескольких местах, где шла свалка, ответили сигналами другие монгольские трубачи. Некоторые монгольские всадники, оставляя дорогу, где отбивались русские, вскачь, неслись к холму, где виднелись пятихвостый бунчук субудая и неподвижный, как камни, идол полководец на коне. А с севера, из степи, все ближе надвигались три облака пыли. Потом пыльные тучи отделились от земли, поплыли в воздухе и медленно рассеялись. Субудай молча смотрел в ту сторону. Его тургауды в полголоса заговорили. «Идут три отряда. Кто это? Если не кипчаки, то это русские всадники. Там впереди камыши. Они теперь идут через болото». Оттого и пыль кончилась. Глядите, вот и они. На полях, за которыми тянулись камыши, среди зарослей явника показались первые всадники на белых и рыжих конях. Появляясь со всех сторон, вырастая точно из земли, группы всадников все сгущались и вскоре заполнили равнину. Некоторое время всадники спокойно оставались на месте, точно приводя свои ряды в порядок. Садники растягивались полукругом, показались три треугольных знамени: черное с золотом посередине и два красных по сторонам. Татары, рубившие безоружных киевлян на шляху, окруженные густой пылью, долго не замечали прибытия нового войска, и свалка продолжалась, постепенно продвигаясь на запад. И Днепру вдруг середина прибывшего войска рванулась вперед и помщалась с оглушительным криком направляясь в самую гущу боя. Правое крыло оторвалось и понеслось дальше, на запад, в обхват дравшимся, а левое крыло медленно, все ускоряя бег, направилось к тому холму, где находился Субудай Богатур. Старый полководец колевался только несколько мгновений. Он крикнул «За мной!» Хлестнув и он быстро спустился с холма и понесся в ту сторону, где стояли войска Тохучара. Там было пусто. Тахучар принял участие в битве, и Субудай несся все дальше. Но русские его не преследовали. Они сделали полукруг и помчались, вздымая тучи пыли, выручать уходивших к Днепру киевлян. Субудай остановился, разослав гонцов, нукеров взывать растянувшиеся по шляху монгольские войска, приказывая немедленно возвращаться к берегам реки Калки. «Пока победа на нашей стороне», — сказал старый полководец. «У русы плодовитое, упорное племя. Из степи может еще появиться войско у русов и отрежет нам возвращение на родину. Пора поворачивать коней». Джабен во главе трехсот всадников, меняя коней без передышки, проскакал до Днепра. Сопровождавший его, как переводчик, бродник Пласки, не расспрашивал раненых русских. «Где Мстислав Удатный?» Некоторые отвечали, что видели его мчавшимся, как буря на чертовском сивом коне. На берегу Днепра Джебе заметил отплывавшую черную лодку. Князь сидел на корме и поддерживал за повод плывшего за лодкой коня. В лучах вечернего солнца ярко плестел золотой шлем Мстислава, но он не оглядывался на оставленный им злой берег. Джебе наставил лучшую стрелу и натянул тугой лук. Стрела, не долетев до лодки, плеснула по воде. Джебе соскочил с коня, упал грузью на землю и, обхватив руками голову, в ярости грыз пожелтевшую сухую траву. Он встал, посмотрел еще раз на удалявшуюся лодку с салым плащом, и, не зная, на ком сорвать свое бешенство, выхватил кривой меч и на несколько частей растек теперь ему ненужного закованного бродника пласкиню. Джебе вскочил на рыжего коня и, свернув, в степь поскакал обратно, утоляясь от шляха, где в черных тучах пыли продолжались последние схватки и передвигались тысячи людей. В битве при Калке и на длинном залозном шляхе погибло много славных русских богатырей и рядовых удальцов. Они пали вручая безоружных киевских воинов, избиваемых татарами, которые поклялись не сделать сдавшимся у русам зла. Русские люди не забудут сложивших свои головы в этом бою ростовского богатыря Алешу Поповича и его верного щитоносца Торопа, Рязанского богатыря Добрыню Золотой пояс, молодого помощника Алеши, славного Якима Ивановича и других Суздальских, Муромских, Рязанских, Пронских и иных храбрых северных витязей. Русские отряды, пробивавшиеся смело, не бросая оружия, дошли до Днепра, где ожидавшие лодки перевезли их на другую сторону. Те же... Что поверили татарским уговорам и побросали мечи и топоры, почти все были перебиты, как говорит старая песня серым волкам на растерзание, черным ворнам на возгроение. Так по вине недальновидных, завистливых и враждовавших между собой князей, не пожелавших соединить свои силы в единое крепкое спайное русское войско залозный шлях, а вместо пути Великой Победы стал слезным шляхом. Отважные русские ратники усилили его своими белыми костями, полили своей алой кровью.